Новые семена новых цветов от первого семени возвращённых. Принцип вседостижимости, основан на том, что мысль в пространстве растёт, имея свойство воплощаться в явные формы, приводит породителя своего к моменту своего осуществления. Потому говорю: ищите и обрящайте, стучите, устремляйтесь, яро желайте.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 Мир тонкий, мир осуществления всего, о чём мечтал, чего страстно желал и к чему стремился человек при жизни своей на земле, стою лишь разницей, что мир внеплотный не позволяет плотным желаниям осуществиться для сознания реально в плотных формах, но окружает человека призрачным миром фантомов, созданных энергиями, приведёнными в движение его волей. В то время как устремления нематериальны, устремления вытончённо духовны, устремления в области познания, искусства и чувств высших, осуществляясь в надземном реальности своей не теряют и былишены плотности и не требуют обычных земных условий для своего выявления. Композитор может творить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 Материя не есть обязательное условие тюремного заключения духа. Материя может дать крылья, если понято правильно во всей бесконечности своих уявлений и форм её высших. Не думаете ли, что шкала матери ограничена тем, что видит физический глаз или помогает ему увидеть изобретённый вами аппарат?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 Почему же боитесь допустить, что между сознанием высочайшим и сознанием вашим может быть ещё более великий и даже неизмерим? Неужели почитаете себя венцом космического разума, когда даже маленькой мошки не в силах создать или малой травинки? Или полагает, что роза сама себя создала и что над миром и его формами не трудились великие сознания? Но если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 Она уже прошла сквозь врата невидимого мира. Она уже вошла в мир тонкий ещё немного, и незримая жизнь того мира, данные скрывая от науки за завесой, начнёт раскрываться и станет доступной. И нельзя уже будет отрицать неотрицаемое. Наука победно утвердит то, в чём не приуспела религия. Можете ли поставить пределы научным достижениям открытий? Нет. Нет такого предела, ибо ведёт мысль. Утверждаю, что наука стремительно идёт в беспредельность, и то время придёт, когда будет заключён великий союз между новой наукой и новой религией, и новой философией жизни, когда огненная истина, ныне провозглашаемый огнь йоги станет основой познавания. Сокровенные знания, веками хранившиеся в твердыне, станут доступным всем ищущим. И тогда невозможное станет возможным, и недостижимое достижимым, ибо стадо будет единым, и пастырь один.